Глава тридцать Он вновь целует мою руку, и золотые глаза вспыхивают как ты игриво, зрачки слишком расширены, выдавая возбуждение. Невозможно оторваться. Шепчет Лор в тыльную сторону моей ладони и со вздохом отпускает руку, после чего направляется к барабану, на ходу вытаскивая из кармана тонкий черный отрез. Порыв ветра ударяет меня сладким запахом корицы. Под взглядами людей Элор останавливается в шаге от барабана со стороны противоположной ручки, встряхивает отрез ткани. Смотрите, он сверхплотный и не пропускает света. Полотно и выглядит как кусок овеществленной тьмы и не пропускает солнечный свет. Илор заматывает глаза от толба до кончика носа так что на виду остаются рыжая макушка, нос с губами и подбородок. «Ничего не вижу», — сообщает он, нащупывая барабан. «Откройте его кто-нибудь». Тот уже остановлен, слуги бросаются на помощь, сталкиваются, затем один уступает путь другому. Еще мгновение, и створка в барабане открыта, и Лор ощупью находит ее и засовывает руку внутрь, копается в бумажках. Бумажки эти, хоть и выглядят совершенно обыкновенными и одинаковыми, друг от друга отличаются. И лор лично вгонял в билеты с нужными фамилиями мелкие крупицы железа, чтобы отличить их среди остальных лотерейных билетов. Выдернув один из листков, он показывает его зрителям сначала одной стороной, пустой, потом с перевернутой вверх ногами фамилией, и только после этого отдает прочитать слуге. «Жертва нашей помощи из нейтрально настроенных». Пожилой мужчина, увидев свою фамилию, почти зеленеет, хватается за плечо стоящего рядом дальнего родственника. Тот, настроенный отнюдь неблагожелательно, стискивает зубы, но не смеет отступить от жертвы, как поступают другие стоящие рядом. Семейство Ванданас объявляет слуга сочувственно. Глава рода Варданас Снова пошатывается. «Поздравляю!» Улыбается в толпу лор. «Добро пожаловать под наши крылья. Тут уютно и кормят хорошо. В чем вы вскоре убедитесь?» Я только вздыхаю. «Зачем он постоянно говорит о еде? Мы же позавтракали, можно людей не нервировать?» «Улыбнись хотя бы немного!» Шепчет лор мне на ухо. «У нас радостное событие, вроде как!» Взяв его за руку, я изображаю нежную улыбку. Так лучше. Он наклоняется поцеловать меня в лоб, шепчет. Не забывай, что за нами наблюдают. О, да, будущие переселенцы собрались по другую сторону газона, наблюдают за нами во все глаза. Торжественная процедура жеребьевки оставила после себя смутное предчувствие беды. И причина не в том, что многие боялись, И не обрадовались перспективе переезда во дворец. Подозрительно то, что некоторые испытывали явное облегчение, увидев фамилию рода на вытянутой бумажке. Это странно. Одно дело смириться с завоеванием и согласиться продолжать службу на благо страны и ее жителей. Это вовсе не значит воспылать к нам теплыми чувствами или перестать считать довольно опасными существами. Так откуда радость? Мне кажется, радоваться переезду к нам может лишь тот, кто считает, что вдали от драконов, ему будет опаснее, чем с драконами. А люди драконов боятся. Очень. Прекрасно понимают, что драконы при обретении пары могут проявлять неадекватную агрессию. Мы с Элором как раз такая новая пара. Но наших врагов боятся больше. Боятся потомственные сильные маги, проживающие в защищенных особняках. Они испугались, потому что узнали о смерти Ван Дижона и подписи не спящие, и теперь считают этих кровососов-отморозков участниками заговора против нас? Если знают, их реакция понятна. Но если нет, кто такой страшный у нас в противниках, что людям драконы милее? Отступив, Илор шумно выдыхает и начинает увеличиваться. Из его спины выпрастываются сверкающие золотые крылья, накрывают меня тенью, бронированная чешуя сверкает на солнце. Земля вздрагивает от удара мощных передних лап. Распахнув пасть, илор издает торжествующий брачный рык, и половина свидетелей торжества валится на землю, а двое ползком отправляются во дворец. Илор! Полувздыхаю, полурычу я. Илор косится на взбудораженную толпу, но голову к ним благоразумно не поворачивает. «Спокойно!» Приказываю я с нотами управления. «Это просто ритуал!» И прикусываю губу, чтобы не ляпнуть в стиле Элора. Никто вас есть и не собирается. От взмаха крыльев Элора меня обдает ветром и ароматом корицы в перемешку с острым запахом раскаленного металла. Похоже, свидетели Элора нервируют. Что-то касается моей лодыжки. Царственно поворачиваю голову и опускаю взгляд. Маленький голем протягивает мне золотую лопату с серебряным черенком. Лопату. Мне. Когда ее подготовить успели? Стиснув зубы, поднимаю голову. и Лор смотрит на меня с высоты огромного роста. Чешуйки у него наскуле чуть неровные из-за удара моих когтей. Довольное выражение морды становится обеспокоенным. В глазах так и читается вопрос. «Ну что не так?» И голем с лопатой не уходит. Но, наверное, у меня нет выбора. Еще крепче стиснув зубы, сглотнув, я чуть наклоняюсь, чтобы взять лопату. Новую нору на месте жилища обычно пара строит вместе. Если не строит сама, то хотя бы начинает вместе. Илор заносит лапу над землей и демонстративно выпускает когти. Смотрит на меня немного настороженно. Я крепче перехватываю лопату, понимаю, что схватила ее как для удара и меняю хват на серебряном черенке. Киваю, хотя шея от напряжения задеревенела. Опустив лапу, Лор осторожно взрезает дерн когтями. Я же втыкаю лопату в землю, вынимаю и снова втыкаю, надрезая травяное полотно. Я, драконесса, копаю нору лопатой, как какая-нибудь человечина, эльфятина или любое другое существо. Прилившая к лицу кровь наверняка расцветила мои щеки розовым. Надеюсь, это примут за румянец смущения. Поглядывая на меня, лор копает яму. Я тоже копаю. Лопатой. Противно даже подумать об этом, но... Прямоугольник дерна поддеваю золотым полотном. Наклоняюсь ниже и легко отбрасываю его в сторону. Вбиваю лопату в темную маслянистую землю и делаю первый копок. За ним еще один, размеренно, с прямой спиной и достоинством. Да, у меня проблема с драконьей формой, но это не повод показывать всем свои переживания. Айлор, огромный золотой дракон, копает яму лапами. Его яму уже такого размера, что я там легко помещусь а у меня совсем маленькая. И та, и другая, обе символические, никак не влияющие на качество финальной постройки, но все равно. Как же я завидую Лору его возможности сопеть и копаться лапами в земле, быть таким огромным и сверкающим. Если бы я могла превратиться в драконессу, эта церемония выглядела бы красиво, величественно. Слишком низко наклонившийся Лор фыркает и, напрягшись, вдруг громко чихает. Резкий звук почти закладывает уши. Взметнувшаяся земля оседает на золотом носу. С лопаты удобнее. Доносятся через метку ворчания и лора. Надо было и себе сделать. Он раздраженно отфыркивается. Ну, в человеческой форме хотя бы подобных проблем не возникает. Отталкивающая грязь ткань платья выглядит идеально. Я даже в этом облике выгляжу идеально приятнее и понятнее нашим подданным. Выдохнув, продолжаю копать. И мне почему-то теперь легче.